Утром Лера встала с гудящей головой. И вовсе не потому, что много выпила. Просто она уснула только под утро, размышляя над предложением Алекса. Она не могла решиться рассказать обо всём матери, ведь та тут же примется планировать свадебную церемонию. А Лере даже подумать об этом страшно. В ближайшее время она вовсе не планировала замужество и рождение детей. Ей ещё нужно строить карьеру, пробивая себе путь среди мужчин, которые так и норовят ее затоптать, как слоны в джунглях во время гона. С другой стороны, ей уже 28, может, пора задуматься? Примером для нее служила Алла суркова но начальница до сих пор не замужем и бездетна, хотя почти на 10 лет старше Леры. Может, это ее собственный выбор, а может, она не сумела устроить личную жизнь именно потому, что всю себя посвящала только работе? Лере казалось, что она ещё всё успеет. Но так ли это в действительности? Не успокаивала ли себя и суркова подобным образом? Лера не была уверена, что хочет детей. Во всяком случае, прямо сейчас. Однако она понимала, что рано или поздно должна стать матерью, чтобы реализоваться не только как следователь, но и как женщина. Вдруг Алекс — это её шанс? Но, с другой стороны, Лере казалось неправильным рассматривать его только в качестве рака и безрыбья, ведь он действительно в нее влюблен. Как сказала Лара Швуко, из двух любящих один любит, а другой позволяет себя любить. Но ведь это несправедливо. Разве нельзя, чтобы оба в паре любили одинаково? Что ж, это явно не их с Алексом тема. Она его ценит и относится к нему с нежностью но ее сердце бьется ровно, когда он рядом. Ей с ним легко и комфортно, но достаточно ли этого для семейной жизни? Мама сказала бы, что да, вполне, однако мамины представления о любви далеки от идеала и даже от того, что представляла себе Лера, мечтая о будущем. Алекс дал ей время подумать, но она не сомневалась, что это формальность. Он надеется, что ее ответ будет положительным. Он имеет право так думать, ведь она принимает его ухаживание, им хорошо в постели, и ему наверняка кажется, что этого достаточно. Вера и сама не понимала, что ее останавливает от того, чтобы не броситься ему на шею с воплем «Я согласна». Неужели все дело в отсутствии пения ангелов над их головами в момент, когда он протянул ей кольцо? Размышляя над всем этим, Лера потащилась в ванную, приняла душ, почистила зубы и, стоя перед зеркалом, начала сушить волосы феном, когда затрезвонил телефон. «Лера, срочно приезжай!» — выпалил прямо ей в ухо Сивада. «Олега Уткина засекли дорожники, я уже ОМОН вызвонил, жду внизу!» Половина волос всё ещё оставалась мокрой. Не то чтобы Лера боялась простудиться, но появляться в неприбранном виде перед множеством мужчин ей вовсе не улыбалась. Можно, конечно, натянуть лыжную шапочку, но вроде как-то не по погоде. Она схватила с вешалки свои палантины и быстро накрутила его на голову в виде чалмы. Оценив себя в зеркале, Лера решила, что выглядит, пожалуй, чересчур гламурно, но вполне себе сносно. Во всяком случае, не стыдно людям показаться. Сиватый сидел в машине и рванул с места, не успела она захлопнуть дверцу. «Где его видели? Он был один? Тихон с ним, а Антон?» Начала она забрасывать его вопросами. «Погоди, погоди, давай по порядку». Остановил он её. «На самом деле мне почти ничего не известно, только то, что ГИБДДшники пытались остановить Уткина, даже не спрашивая, по какой причине». «Пытались?» Он не остановился, и они начали преследование. На следующем посту он сбил одного дорожника, не знаю, насмерть или нет. Мы как раз сейчас едем туда, где это произошло. А что же Уткин? Его преследуют. Во всяком случае, это последняя информация, какая у меня есть. От Логинова что-нибудь слышно? Сивата только головой покачал. Он со вчерашнего дня не объявлялся. Логинов должен был поговорить с бывшими однокурсниками Гуревича. Мне он тоже не звонил. Когда Лера с Сивадой оказались на месте происшествия, там уже стояла карета скорой помощи и толпились зеваки, которых пытались сдерживать люди в форме ГИБДД. «Почему скорая не уезжает?» — поинтересовалась Лера у капитана. Видимо, начальник прибыл на место, где пострадал его человек. «Лапиковы реанимируют», — мрачно ответил тот. «Если получится, поедут в больницу». «Что вам известно об уткине «Его преследуют. Не волнуйтесь, мои ребята его возьмут». Капитан плотоядно усмехнулся. «Только дайте сначала мне с ним пообщаться. Идёт?» «Не идёт», — ответила Лера. «Он подозревается в убийстве. Вернее, в трёх. Поэтому общаться с ним будем мы». «Вечно вы комитетские выёживаетесь», — скривился капитан. «Да ладно, Кэп», — примирительно сказал сивада «Одно же дело делаем». Тот ничего не ответил, но, кажется, его молчание можно было истолковать как согласие. Лера много раз сталкивалась с тем, что к комитетским смежные службы относились с подозрением, если не сказать с неприязнью. Ей это казалось глупым, ведь если бы не их предвзятость, совместная работа могла бы быть гораздо более продуктивной. А так выходило, что каждый тянет одеяло на себя, как лебедь рак и щука из басни. И результат примерно такой же получается. В этот момент из скорой вылез мужчина, по-видимому, фельдшер. Оглядевшись, он двинулся в сторону, где стояли Лера с Сивадой и капитан. «Мне жаль», — буднично сказал он, приблизившись. «К сожалению, позвоночно-спинно-мозговые травмы считаются самыми тяжелыми». «Короче, док», — резко прервал фельдшера капитан. «Он умер?» «Да», — коротко подтвердил тот. «Мы везём его в морг к МВД». Сказав это, он вернулся к машине, и она сразу же отъехала. «Соболезную», — сказала Лера. Капитан посмотрел на неё так, словно сомневался в её искренности, но всё же процедил в «спасибо». В этот момент к нему подскочил сержант ГИБДД. «Товарищ капитан, Уткина взяли на выезде из города». «Отлично», — обрадовалась Лера. «Только он это...» Что это? «Кажись, того. Да ты толком говори не мямля, рявкнул капитан. И по форме докладывай, чёрт тебя. Есть, товарищ капитан. Похоже, во время преследования бандит попал в аварию и и разбился. Ну нет, я так не играю, воскликнула Лера, прежде чем успела прикусить язык. Обогибэддешника возрились на неё с изумлением. Оно и понятно, женщина изыска СК ведёт себя, как сопливая школьница, которую обидели старшие ребята. «Он... он был мне нужен живым», — добавила она, чтобы хоть как-то оправдаться. «Понятно», — протянул капитан, не сводя с неё взгляда. «У него есть важная информация», — сделала последнюю отчаянную попытку Лера восстановить свой авторитет. Хотя, судя по всему, в глазах этих дорожных полицейских Его у неё никогда и не было. «Где они?» «Ну, ваши коллеги и наш злодей». «Сейчас уточню», — сказал сержант и пошёл к машине. «Значит, теперь это убийство?» После паузы сказал капитан кивнув в сторону пустого места, откуда недавно отъехала скорая, с телом погибшего полицейского. «Точно», — ответила Лера. «И за него никто не ответит, раз этот ваш уткин мёртв». «Видимо, нет. И чтобы вы знали, никакой он не мой, Уткин». Вернувшийся сержант сообщил координаты места аварии. «Беда», — вздохнул Сивада, усаживаясь за руль. «Но почему всё так?» Лера ничего не ответила. Она и сама хотела бы знать, от чего им так не везёт. Олег Уткин был неточкой, которая помогла бы разобрать весь клубок преступления, а теперь... «Значит, он виновен». Не обращая внимания на ее молчание, продолжал Сиваде. «Иначе зачем ему убегать?» «Когда они прибыли на место, там уже работали спасатели». «Что, все так плохо?» поинтересовался Сиваде у дорожника, стоявшего у раскуроченного барьерного ограждения. «Сказали, вырезать его придется», сообщил тот, указывая вниз, где на боку валялась синяя Мазда. «Водитель точно мертв?» «Понятия не имею». Но шаррахнулся он со всей дури, сам видишь. А чего скорую не вызвали? А куда торопиться?» Севада взглянул на лицо полицейского и, по его выражению, сообразил, в чём дело. Таким образом, он мстит за погибшего коллегу. Не самый праведный способ, но он, видимо, считает, что поступает верно. Севада отошёл, достал телефон и вызвал медиков. Лера не стала выговаривать дорожнику за неподобающее поведение. В конце концов, как бы она сама поступила, если бы Сиваду, Леонида или Виктора убил такой вот Уткин. «Чего вы за ним погнались-то?» спросила она у полицейского. «Нарушал?» «Драку в придорожном кафе устроил», ответил тот. «Туда наряд вызвали, а там кто-то узнал его по фотографии. Вроде убивец, да?» «Ага», подтвердила Лера. «Пытались его скрутить, а он в машину с кок и дёру. Нам сказали задержать. Вот». Понятно. Послушайте, мне жаль, что так с вашим коллегой вышло. Мы с Генкой и Лапиковым вместе начинали. Неожиданно сказал ГИБДДшник: "Глупо вышло". "Ничего не глупо", возразила Лера. "Он ведь сам эту профессию выбрал, так опасную профессию, считает погиб героически". "Ты правда так думаешь?" "Конечно". Лера не обратила внимания на неформальное "ты". "А я думал, что ты думал?" Она тоже решила перейти на «ты». Что вы, комитетские на нас сверху вниз смотрите, как на насекомых. С чего это? Ну, не знаю, просто так уж повелось. Лера не стала спорить. В самом деле, дорожных инспекторов считают беспринципными взяточниками. И разрушить этот стереотип при жизни вряд ли удастся. С другой стороны, остальные службы терпеть не могут сотрудников иска КАЗа «Высокомерие» которая чего уж там имеет место быть. И все-таки младший лейтенант Лапиков погиб как настоящий офицер при задержании опасного преступника и приуменьшить его заслугу невозможно. В этот момент один из спасателей перелез через поврежденное дорожное заграждение и подошел к ним. «Удивительное дело», — произнес он, качая головой. «В чем дело?» — напряглась Лера и подалась вперед. «Живой ваш беглец-то!» «Нет? Правда?» «Вот же сволочь живучая!» Процедил сквозь зубы приятеля покойного Лапикова. «Жаль, жаль. Значит, нет правды на этом свете». «А вот это ты зря», — возразила воодушевлённая хорошими новостями Лера. «Ему пожизненное светит с учётом убийства офицера при исполнении». «Точно?» «Даже не сомневайся. Если он, конечно, выживет». — вмешался спасатель. — Вы же сказали, он жив. — Еле жив. — Надеюсь, успеют довести до операционной. — Так значит, допросить его не получится? — расстроилась Лера. — Милая моя, какой допрос? — развел руками спасатель. — Я вообще не уверен, что когда он очухается, не будет похож на кабачок на грядке. — Всё так плохо? — Плохо, — кивнул спасатель. — Но шансы есть.